«Простите!» — сказал, или, вернее, прокричал я, чтобы покрыть стоявший над лежбищем рев. «Если вы будете настаивать, мы, конечно, вернемся, но, честно говоря, я бы этого не хотел». «Только не вздумайте говорить, вот что значит брать с собою женщину», — сказала она с обворожительной лукавой улыбкой, и я понял, что прощен. Проплыв еще немного вдоль берега, чтобы собраться с духом, я снова причалил и вышел из шлюпки. Будьте осторожны! крикнула мне вслед мод. Я кивнул ей и предпринял фланговую атаку на ближайший горем. Все шло хорошо, пока я, подобравшись к одной из самок, лежавшей в стороне, не сделал попытку ударить ее по голове. Я промахнулся, а она зафыркала и проворно поползла прочь. Я подбежал ближе, замахнулся вторично, но угодил не в голову, а в плечо. «Берегитесь!» — услышал я отчаянный крик мод. Увлеченный охотой, я не глядел по сторонам и, обернувшись, увидел, что меня атакует сам владыка Гарема. Преследуемый по пятам я снова бросился к шлюпке, но на этот раз мот уже не предлагала мне отказаться от моей затеи. Я думаю, вам лучше не трогать Гаремы, а заняться одинокими котиками, сказала она. Эти как-то безобиднее. Помнится, я даже где-то читала про это. У доктора Джордана как будто. Это молодые самцы, недостаточно возмужавшие, чтобы иметь свои гаремы. Джордан, кажется, называет их холостяками. Нужно только найти, где у них лежбище, и тогда... Вас я вижу... «Пробудился охотничий инстинкт», — рассмеялся я. Она мило вспыхнула. «Я, так же, как и вы, не люблю признавать себя побежденной, хотя мне и очень не по душе, что вы будете убивать этих красивых, безобидных созданий». «Красивых», — усмехнулся я. Что-то я не заметил ничего красивого в этих чудовищах, которые гнались за мной оскалив клыки. Все зависит от точки зрения, рассмеялась она. Вам не хватает перспективы. К наблюдаемому предмету не рекомендуется подходить слишком близко. Вот именно, воскликнул я. Что мне нужно, так это дубинку подлиннее. Кстати, можно воспользоваться сломанным веслом». «Я припоминаю», — сказала она. Капитан Ларсон рассказывал, как охотятся на лежбищах. Загоняют небольшую часть стада подальше от берега, и там убивают. «Ну, у меня нет особого желания загонять небольшую часть стада», — возразил я. «Есть еще холостяки?» — сказала она. «Они держатся особняком. Доктор Джордан говорит, что между гаремами остаются дорожки, и пока холостяки не сходят с этих дорожек, повелители гаремов не трогают их». «Вот как раз плывет один из них», — указал я на молодого холостяка, подплывавшего к берегу. «Будем наблюдать за ним». «Если он выйдет из воды, я пойду следом». Котик выбрался на берег, в свободном пространстве между двумя горемами, повелители которых грозно заворчали, но не тронули его, и стал медленно удаляться, пробираясь по дорожке. «Ну!» «Попытаемся», — бодро сказал я, выскакивая из шлюпки, «но, признаюсь, сердце у меня ушло в пятки при мысли о том, что мне придется пройти сквозь все это громадное стадо». «Не мешало бы закрепить шлюпку», — сказала Мот. «Она уже стояла на берегу рядом со мной, и я с изумлением посмотрел на нее».